Теперь баловали себя светлым пивом из жбана и табаком. И вдруг брат Аполлинари встал, как будто что-то услышал, и подошёл к малюсенькому окну, поглядел в него и сказал. «Брат Емельян!» Он был удивлён. Впрочем, также был удивлён и брат Вадим. Он тоже поднялся и подошёл к окну. «Он же должен у телеграфа быть!» Тем временем Тютин, оглядевшись по сторонам и убедившись, что всё в порядке, выпрыгнул из коляски и подошёл к двери склада.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 От нашего саб-лейтенанта телеграмма пришла. Вот. Варгана взял листок и прочитал вслух. «Дорогая мадам Томберг, моя сладкая кошечка, хотелось бы знать, найдёшь ли ты для меня сегодня время. Очень хочу повидаться с тобой. Душа изнывает без тебя». «Душа?» — переспросил брата полинарий И, заглянув в бумагу и убедившись, что изнывала у моряка именно душа, добавил. ха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 Телеграфист всё записал, как было уговорено, и сообщил мне. А вот ниже уже она ему отвечает. Тётин ткнул пальцем в бумажку и Варганов прочёл следующий текст. «Котик мой, жду тебя с нетерпением. Приходи к шести часам». «Он придёт к шести?» — уточнил инженер и поглядел на свои часы. «У нас три часа и пятнадцать минут». Все трое переглянулись и Квашнин озвучил мысль, что была у всех на уме.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 Ничего подобного мы коллегиально не решали, — возразил ему брат Аполлинарий и, кивнув на Тютина, добавил. — Это всё он сам, без нас решил. — Да хоть и так, — согласился казак. — Я решил, а вы подчинились. Всё равно другого выхода у нас нет. Когда ещё Пузан к Стропонессе соберётся? Может быть, и никогда, а корабль-то чинят, и чинят быстро. Вы ведь это лучше меня знаете. С этим не Квашнин, ни Варганов спорить не стали.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 Он тяжело вздохнул, на своей руки у девушки не забрал.